страница 22. Пока суд додела. Выражение имеет значение «пока происходит», «делается», «совершается что-либо». В живой речи, в языке печати слово «суд» в устойчивом словосочетании «пока суд додела» Нередко ошибочно подменяется близким по звучанию, не синонимичным словом суть. Такая подмена происходит, вероятно, в результате смешения с выражениями по сути дела, суть дела. Неправильно, поэтому пока суть до да дела, поговорили бы с ними. Следует Пока суд до дела. Прескурант Слово имеет значение справочник цен по видам и сортам товаров стоимости разного вида услуг. Довольно часто встречаются речевые ошибки. Прескурант цен на услуги. Прескурант стоимости. Эти словосочетания тавтологичны. Слово "прескурант" заимствовано из немецкого языка и содержит в себе два корня, которые переводятся как "цена" и "указатель". Следовательно, нужно говорить "прескурант на услуги". Резюме это краткое изложение сути речи, статьи, доклада. Например, Выслушав всех выступавших, председатель начал свое резюме. Иногда слово «резюме» ошибочно используется в несвойственных ему значениях, обозначая итоги результаты каких-либо действий, мероприятий, то есть итоги того, что не является выступлением-высказыванием. Неправильно поэтому... Настало время подвести резюме шахматному чемпионату страны. Следует итоги. Нарушение лексических норм порой связано с тем, что говорящие путают слова, близкие по звучанию, часто однокоренные, но различные по значению, паронимы. Рассмотрим значения некоторых из них. Болотный, болотистый. Болотный, значит, относящийся к болоту, свойственный болоту. Например, болотная сырость, болотная кочка. Также прилагательное болотный означает живущий на болотах или произрастающий на болотах. Например, болотная дичь, болотный мох. И, наконец, болотный это предназначенный для передвижения по болоту, для работ на болоте. Например, болотные сапоги, болотный плуг. Что касается слова болотистый, то его лексическое значение определяется структурой суффиксом ист, вносящим оттенок свойства. Качество. Основное значение слова «болотистый» – обильный болотами, а также заболоченный, топкий. Мы говорим, например, «болотистый край», «болотистая почва». В этих сочетаниях речь идет о том, что свойственно болоту. Смысловое различие слов-паронимов выступает особенно ярко в однотипных конструкциях в сочетаниях с одними и теми же словами. Например, «болотистая тропинка» значит «топкая», «сырая», «труднопроходимая». А вот «болотная тропинка» — это «идущая по болоту», «через болото». Сухая дорожка среди болот. Доверительный, доверчивый. Эти прилагательные в некоторых своих значениях совпадают, выступая как синонимы. Можно сказать, например, доверительный жест и в том же значении доверчивый жест. Однако в целом слова доверительный и доверчивый значительно отличаются друг от друга по смыслу, и это различие связано с тем, что они образованы от разных слов. Доверительный – значит выражающий доверие, откровенный. Мы говорим, например, доверительный тон беседы, доверительно рассказать о чем-нибудь. Слово доверчивый означает склонный к доверию, добродушный. Оно обычно употребляется применительно к повадкам птиц, нраву животных, характеру человека. Можно сказать, например, «Доверчивый голубь сел ко мне на плечо». Ребенок доверчиво прижался к ней. Обоснование – основание одно из значений существительного обоснования то чем что либо обосновано довод доказательства слово обоснование не синонимично слову «основание», которое имеет значение разумная причина чего либо то что оправдывает делает понятным что либо неверно поэтому Его обещаниям люди не верят не без обоснования. Следует не без основания. Одеть – надеть. Смешение этих глаголов едва ли не самая распространенная речевая ошибка. Лишь некоторые из выступающих в средствах массовой информации употребляют эти глаголы правильно. Глагол надеть, надевать употребляется в тех случаях, когда действие обращено на того, кто его производит. Надеваю пальто, надеваю костюм. А также в предложениях с предлогом на. Надеваю платье на куклу, надеваю наволочку на подушку глагол же одеть одевать означает облачить кого нибудь во что нибудь он употребляется тогда когда действие обращено на другой предмет выраженный прямым дополнением например одеваю сестренку организаторский Организационный. Эти слова одного корня имеют существенное различие в своих значениях и употреблении. Организаторский значит относящийся к организатору, то есть к тому, кто организовывает что-нибудь. Например, мы говорим о том или ином человеке, у него организаторский талант. Что касается прилагательного «организационный», то сама его структура проясняет и значение. Относящееся к организации, то есть к подготовке, проведению чего-нибудь. Например, организационный период, организационные вопросы, организационные меры, организационные выводы. Таким образом, различия в значениях и употреблении прилагательных «организаторский» и «организационный» прямо связаны с тем, что одно из них относится к конкретному существительному «организатор», а другое – к отвлеченному слову «организация». Оплатить – заплатить Эти глаголы имеют разное управление. Глагол «заплатить» – «уплатить». Управляет винительным падежом без предлога. Например, «заплатить» – «уплатить» – «деньги за проезд». А также употребляется в конструкции «заплатить» – «уплатить» – «что за что». Например, «заплатить деньги за проезд». Глагол оплатить управляет только винительным падежом без предлога. Оплатить проезд. Представить, предоставить. Различие этих однокоренных глаголов в значении и употреблении связано с особенностями их образования. Слово предоставить Имеет более общее значение, которое привносит в него книжная приставка предо. Предоставить – это значит дать возможность пользоваться чем-либо, а также дать возможность действовать или поручить исполнение какого-либо дела. Например, предоставить слово для выступления, предоставить всем равные права предоставить заем. Глагол «представить» связан с более конкретным смыслом, который обусловлен приставкой конкретного значения «пред». «Представить» значит предъявить что-либо кому-нибудь, а также выдвинуть, предложить, наконец, познакомить и даже показать и вообразить. Например, представить отчет, справку, представить доказательство, представить к ордену, представить гостей друг другу, мысленно представить себе что-то. В речи глаголы «представить» и «предоставить» нередко смешиваются в употреблении. Говорят, например, «представить слово для доклада». Это неправильно. Надо сказать «предоставить слово». Неправильно также «предоставить отчет к сроку». Надо «представить отчет». Посмотрим, как проявляется различие глаголов, паронимов в однотипных конструкциях. Например, «предоставить документы» и «представить документы». «Представить документы» значит предъявить их, доказать или опровергнуть с их помощью что-нибудь. А вот предоставить документы, значит дать кому-нибудь возможность ознакомиться с ними, изучить их. Экономный, экономичный. Прилагательное «экономный» имеет три основных значения. Первое бережно расходующий что-нибудь, например, экономный человек, экономный хозяин. Второе. Требующий меньших затрат, выгодный в хозяйственном отношении, например, экономное расходование электроэнергии. Третье. Такой, который не содержит ничего лишнего, например, Экономная манера изложения, то есть краткая. Экономные жесты, то есть скупые. Прилагательное «экономичный» имеет единственное значение, дающий возможность сэкономить, выгодный в эксплуатации, в употреблении. Например, экономичный способ погрузки. Обратим внимание, что прилагательное «экономный» обычно сочетается с одушевленными существительными, а также со словами, указывающими на связь с экономией. А прилагательное «экономичный» входит в сочетание с неодушевленными конкретными существительными, обозначающими устройства машины, либо с отвлеченными существительными, из области производственной деятельности. Например, экономичный двигатель, экономичный проект. Смысловые различия этих однокоренных слов выступают особенно отчетливо в одних и тех же словосочетаниях. Например, экономичные краски это выгодные в производственном отношении красители, а экономные краски Это в переносном значении точно выверенные детали в изображении чего-либо. Эффектный – эффективный. Прилагательное «эффектный» имеет значение, производящее сильное впечатление, рассчитанное на эффект. Например, эффектный трюк, эффектная поза. Однокоренное со словом «эффектный» прилагательное – «Эффективный» имеет совершенно отличное от него значение. «Действенный» – быстро приводящий к нужным результатам. «Эффективное средство» – эффективные методы лечения. В речи эти прилагательные смешиваются. Например, «Наиболее эффектным является лечение иглоукалыванием». Это неверное употребление прилагательного. Следует, наиболее эффективным является лечение иглоукалыванием. Конечно, в момент речи такой обстоятельный анализ лексического значения слов, какой мы сейчас провели, сделать невозможно. Рекомендуем воспользоваться методом подстановки. Нужно в предложении заменить один пароним на другой и выбрать правильный вариант ответа. Приводим словосочетания, в которых значения паронимов становятся понятными из контекста. Сборный пункт. Сборочный цех. Драматичный голос. Драматический кружок. Логичный вывод. Логические рассуждения. Тактические расчеты. Тактичная поведение. Художественное произведение. Художническое видение мира. Добежать до финиша. Финал романа. Удачливый человек. Удачная поездка. Сытый человек. Сытный обед. Скрытый дефект. Скрытный человек. Спасательная команда. Спасительное лекарство. Некоторые лингвисты к паронимам относят также разнокоренные слова, близкие по звучанию, но разные по значению. Их нельзя смешивать в речи. Вот примеры. Компания. Компания. Слово «компания» имеет два значения. Первое – торговое или промышленное объединение предпринимателей, предприятия, фирма. Второе – небольшая группа лиц, проводящих вместе время. Например, нефтяная компания студентов. Слово «компания» имеет также два значения. Первое – совокупность военных действий война на определенном театре военных действий. Второе – мероприятие для осуществления важной общественно-политической или хозяйственной задачи. Например, компания 1812 года, избирательная компания. Инцидент, прецедент. Слово «инцидент» Имеет значение происшествие случай по недоразумению, например, неприятный инцидент. Слово прецедент имеет значение случай имевший место в прошлом и явившийся оправданием последующих случаев такого же рода, например судебный прецедент. Обратим внимание на правильное написание и произношение этих слов Пре Правила сочетания слов могут быть основаны не только на логической целесообразности соединения данных слов но и на традиции Так сложилось Например В силу языкового обычая можно сказать «тоска берёт», «смех берёт», «страх берёт», «охота берёт», но недопустимо говорить «радость берёт» или «удовольствие берёт». Выражать можно возмущение, недоумение, одобрение, а изъявлять – желание и согласие. Для того, чтобы речь была понятной, нужно правильно использовать терминологическую лексику. Термины – это слова или сочетания слов, которые являются точным обозначением определенного понятия какой-либо специальной области науки, техники, искусства общественной жизни. Например, лингвистические термины, слова «рек». Предложение, окончание. Физические термины. Слова напряжение, сопротивление. Об употреблении терминов в речи полезно знать следующее. Во-первых, терминов даже в научном стиле речи не должно быть слишком много. А во-вторых, термины чаще всего требуют объяснения. Объяснить значение слова иногда даже очень известного, не всегда бывает легко. Посмотрим, как же правильно дать толкование лексического значения слова. Например, как объяснить значение слова «стол»? В соответствующей словарной статье в толковом словаре дается толкование, называемое логическим. «Стол» Предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на одной или нескольких ножках, на которую кладут или ставят что-либо. В этом определении прежде всего назван род предмета, то есть дан ответ на вопрос, что это такое. Ответ – предмет мебели. Затем указаны видовые признаки которые позволяют отличить его от всех других понятий этого же рода. Широкая горизонтальная доска, одна или несколько ножек. Назначение данного предмета. На него кладут или ставят что-либо. Таким образом, логическое толкование слова – это обозначение его ближайшего рода и видовых отличий. Логическое определение понятия считается наиболее рациональным способом толкования научных терминов. Иногда термин можно объяснить с помощью синонимов. Этот способ позволяет через слово знакомое слушателям раскрыть значение термина сделать его понятным. например, как известно из химии всякий медленный процесс требует катализатора, то есть ускорителя. Часто для определения терминов применяют описательный способ, при котором смысл понятия, обозначенного термином, передается посредством описания данного понятия. Например, в конце XIX века в Гамбурге был построен Патер Ностер, Это подъемник так называемого непрерывного действия. Состоит он из множества кабин, которые движутся между этажами только в одну сторону, вверх или вниз. Для объяснения значения термина в отдельных случаях можно обращаться к его этимологии, то есть происхождению. Например, слово «букинист» Заимствована из французского языка. Французское слово в переводе означает «поддержанная книга». Нельзя давать толкование лексического значения термина или любого другого слова с помощью конструкций типа «это когда это значит» и им подобных. Например, «привилегия». Это когда человеку все разрешается. А вот как это слово определяется в толковом словаре. Привилегия, преимущественное право, льгота. Чтобы речь была ясной и понятной, говорящему следует обратить внимание на правильное употребление иностранных слов. Вообще вопрос о заимствованиях в русском языке вызывает споры вот уже на протяжении двух веков. Иноязычные слова в русском языке издавна были предметом обсуждения ученых, общественных деятелей, писателей. Интерес вызывало то, какое место занимают заимствованные слова в словарном составе русского языка. Во времена Пушкина чистоту русского языка защищал кружок беседы любителей русского слова, которым руководил Шишков. Шишковисты выступали против любых заимствований и предлагали заменить русскими даже те заимствованные слова, которые уже прочно вошли в язык и были понятны каждому носителю языка. Например, «калуши» предлагалось называть «макроступами», а «фонтан» — «водометом». Пушкин иронизировал над шишковистами в романе «Евгений Онегин» при описании Татьяны на балу. «Она казалась верный снимок де комельфо. Шишков прости, не знаю, как перевести». Заимствование – это нормальное естественное для любого языка явление. Иноязычные слова появляются в результате общения одних народов с другими. Много заимствованных слов появилось в русском языке в последние годы. Место иноязычных слов в русском языке не одинаково. По степени проникновения в словарный состав русского языка заимствования можно разделить на три группы. Первая группа представляет собой иноязычные слова, которые прочно вошли в русский язык. Они заимствованы давно, усвоены всем народом и не воспринимаются как иноязычные. Такие слова Единственные наименования жизненно важных понятий. Это бытовые слова. Кровать, сахар, капуста, слова, связанные с производством образования. Шахта, цех, тетрадь. Вторая группа это слова, широко распространенные в русском языке и также являющиеся единственными наименованиями данных понятий но они уже осознаются, как иноязычные. Тротуар, сервиз, абажур. В третью группу входят иноязычные слова, которые не получили широкого распространения. К их числу относятся слова, имеющие русские параллели, но отличающиеся от них объемом, оттенком значения или сферой употребления. Сравним, например, слово ревизовать с синонимичным русским словом проверить. Слово ревизовать чаще обозначает проверку материальных ценностей. Поэтому нельзя сказать: ревизовать работу преподавателя в учебном заведении. Здесь уместен глагол проверить. Слова этой пары различаются оттенками значений, а вот слова «пунктуальный» и «точный» имеют разную сферу употребления. Иноязычное слово встречается преимущественно в книжной речи. Таким образом, иноязычные слова – это составная часть словарного состава языка, но их нужно умело и оправданно употреблять. Обобщим сказанное о лексических нормах. Важность правильного словоупотребления определяется не только культурными факторами, но и необходимостью полного взаимопонимания между участниками общения. Соблюдение лексических норм – это Употребление слов в присущем им лексическом значении. Правильные сочетания слов. Смысловая нагруженность каждого слова. Целесообразное употребление иноязычных слов, терминов. Повторим лексические нормы, отредактировав следующее словосочетание и предложения. Они объединились воедино. Это тавтология. Следует сказать, они объединились. Успехами мы не блестим. Неправильный выбор слова. Нужно сказать, успехами мы не блещем. Увеличился уровень воды в реке. Неправильное сочетание слов. Слово уровень имеет два значения. Первое – горизонтальная линия, являющаяся границей высоты чего-то. Второе – степень развития чего-либо. В обоих случаях уровень может повышаться или понижаться, но никак не увеличиваться или уменьшаться. Поэтому правильно сказать – повысился уровень воды в реке. Он получил львиную часть наследства. Нарушена норма словоупотребления. Есть фразеологический оборот. Львиная доля. Его нельзя искажать. Правильный вариант. Он получил львиную долю наследства. Дождливая туча. Неправильное употребление паронима. Правильно будет. Дождевая туча. Деепричастный оборот обособляется запятыми. Слово «запятыми» избыточно, так как «обособляется» это и означает «выделяется запятыми на письме». Поэтому правильно, либо «деепричастный оборот обособляется», Либо деепричастный оборот выделяется запятыми.